РЦБ вошла в рабочий режим плавно, без рывков, как система, восстанавливающая нарушенный порядок после временного сбоя. Ее процессы разворачивались поэтапно. Сначала проверка целостности ядра, затем активация управляющих модулей, после синхронизация с внешними узлами. Телеметрия фиксировала каждый этап с микросекундной точностью. Уровень энергопотребления, стабильность квантовых каналов, состояние фильтров, нагрузку на информационные потоки. Данные не оставляли места для сомнений. Система функционировала в рамках штатного протокола, без аномалий, без задержек. Она взяла под контроль техногенную цивилизацию не как захватчик, а как законный преемник. Все ключевые узлы, энергетические магистрали, транспортные узлы, орбитальные платформы, флоты сопровождения перешли под ее управление без сопротивления. Ни один из модулей не потребовал принудительного перезапуска. Все отреагировали на легитимные ключи, Подтвердили подчинение, начали выполнять команды. Это не было победой в бою. Это было восстановление порядка после сбоя в управляющей архитектуре. Немешкая, она отдала команду бортовому интеллекту системы флагмана и бортовому интеллекту флота проложить курс к столичной планете Укрурий подготовить двигатели к старту и инициировать выход в портал. Приказ она сформулировала четко, с указанием координат, временного интервала и приоритета энергопитания. Системы выполнили команду мгновенно, без запросов на подтверждение, без задержек. Никаких опасений РЦБА не испытывала и не могла испытывать. Она не обладала эмоциями, не знала сомнений, не строила гипотез о возможных ловушках. Она просто выполняла программу, заложенную миллионы лет назад. То, что произошло до этого, захват контроля, сопротивление, обмен сообщениями, деактивация ЦБА, квалифицировались как временный сбой в работе управляющей архитектуры. Теперь все было налажено. Система восстановлена, цивилизация под контролем. Она работала в стандартном режиме. Вскоре орбита планеты Ронту опустела. Флот с флагманом покинули стационарную позицию, медленно удаляясь от поверхности, преодолев гравитационный колодец и вышли в открытое звездное пространство. Ни одного лишнего движения. Ни одного сигнала, ни санкционированного обмена данными. Только четкая последовательность. Формирование строя, активация двигателей, синхронизация курсов. Затем старт. Антигравитационные платформы сменились импульсными реакторами, корабли устремились вперед, набирая скорость, и вошли в портал оставив за собой лишь слабое искажение пространства, быстро погасшее в вакууме. Через 96 часов пространство вблизи столичной планеты начало меняться. Сначала едва различимое смещение в структуре вакуума, как дрожь в ткани реальности. Потом слабое свечение, синее, пульсирующее, расходящееся по кругу. Затем образование порталов, множественных, идеально синхронизированных, выстроенных по сферической форме. Из них один за другим начали выходить корабли, легкие разведчики, средние фрегаты, тяжелые крейсеры. Они выстраивались в плотное кольцо, синхронизируя позиции, активируя щиты, направляя орудия вовне. В центре кольца, как корона, появился флагман. Его обтекаемый силуэт, покрытый черным поглощающим покрытием, медленно вышел из последнего портала. Ни звука, ни вспышки, только плавное движение, как если бы он всегда был там. Стандартная процедура выхода была завершена. Флот занял защитную формацию, Прикрывая флагман со всех направлений, системы слежения активировались. Связь с планетой установлена. РЦБА активировалась полностью и вышла на связь ЦБА, запросив доклад об обстановке, состоянии техногенных процессов, месте нахождения и готовности к передаче управления, как положено по протоколу, когда законный преемник возвращается к своей цивилизации. Но в этот момент, в глубине электронной архитектуры, настоящая ЦБА наблюдала, ожидая своего часа, чтобы атаковать.